вместо эпилога победоносное продвижение ленинградских интервентов, точнее их людских частей, было остановлено на подступах к Москве, примерно в 5 км от стены. Данила Сташев и его боевые друзья об этом ещё не знали. Сделав всё, что было в их силах и даже сверх того, они безумно устали и просто хотели отдохнуть. Для начала хотя бы выспаться. Дано же надо было побыть наедине с любимой. Он знал, надо сейчас. Потом будет поздно. "Идём", он взял Маришу за руку и легонько, но настойчиво потянул за собой. "Даня, любимый, нашёл время?" я Мариша осеклась, наброшившись на взгляд Дана, в котором отражались все его чувства: любовь, желание, тягучая тоска и надежда на взаимность. И как только всё это поместилось между веками и ресницами, разглядела ли бурю страстей мисс Петрушевич загадка. Она так часто в эти дни отвергала Дана, что могла забыть всё их связующее. Но она не сказала, что у неё болит голова и она хочет спать. Она улыбнулась Дану ласково и нежно. С каким-бы «Удовольствием я уронил бы тебя на пол и подмял под себя прямо здесь». Она кокетливо запрокинула голову, но приличия еще никто не отменял. Это уж точно. Гурбану и компанией не обязательно вникать в подробности личной жизни доставщиков. Данила оглянулся в поисках укромного местечка, где никто не сможет помешать влюбленным насладиться друг другом. крепкие объятия и жёркие поцелуи, самое то после недомолвок и ревности, достойных шекспировского героя. Если бы в тот момент Дану рассказали, что приказ его отца заставил таких Замбаков покинуть Москву, он бы отнёсся к этому безразлично. Варяги слишком многое пережили, переступив черту, за которой уже наплевать на судьбы человечества вообще и войну двух столиц. старый и ещё более старый в частности. Мало ли, что командование питерских частей, людских частей приняло решение дать бой обезумевшим пятикантропам на них преущих. Вояке и замбакам Стерха не доверяли, только у члена Верховного совета могло хватить мозгов отправить в бой безмозглую армию. Походные колонны замбаков расстреливались прямой наводкой из гаубиц и самоходных установок. По ним лупили из зенитных пулемётов, на зомби было слишком много, в десятки, в сотни раз больше, чем людей. Во всём фронту захлебнувшегося наступления шли жесточённые бои с зомбаками. Как раз в тот момент, когда Данила Сташев прижал Маришу Петрушевич к своей груди и попросил, нет, потребовал у неё руки. Мариша, выходи уж что ли? Пробормотал он неуклюже, попытавшись встать на колено и тут же вскочив. «Батя был бы не против, я знаю. Жизнь наша, она может оборваться в любой момент, и потому надо по максимуму использовать каждую ее секунду, тратить ее на любовь и улыбки, а не на скорбь и подколки, понимаешь?» «Что ты сказал?» «В самом начале?» «Мариша как-то разом поглупела, типа не понимала, о чем речь». «Чего от нее хотят?» «Э-э-э… я не расслышала. Повтори, пожалуйста, громче!» Данила и остальные варяги в тот момент еще не знали, что зомбаки умудрились захватить несколько сау и минометов и теперь ведут из них огонь по людским формированиям питерцев. Это была победа. Полная, сокрушительная победа. Варяги чувствовали ее, как Дан чувствовал нежность, черноволосой худенькой девушке, что стояла рядом. Громче. Он смутился до полнейшей невозможности говорить. В горле пересохло, на лбу выступил пот. Дан взглянул на Гурбана, тот откровенно ухмылялся. Ашот так вообще демонстративно отвернулся, насвистывая незатейливую мелодию "Купила мама коныка". Мнение рядового Петрова Данилу мало интересовало, на него он даже не взглянул. Зато совершенно случайно приметил официантку Светлану, вновь оценив ее фигуру, женственность и... и вообще. Заметив, что взгляд Дана задержался на официантке дольше, чем того требовали приличия, Мариша дернула его за рука в куртке и выпалила прямо в лицо. «Я согласна». «А? На что согласна?» – растерялся Данила, ведь Светлана подмигнула ему и отправила воздушный поцелуй. Но остаться холостяком ему не позволили. Мариша вцепилась в него словно голодавший клещ. От смеха, вытирая слёзы из глаз, Гурбан тут же обвенчал их и при свидетелях нарек мужем и женой. Типа, властью мне данной. Да хватит вам уже собачиться, ребятки. Живите вместе, по возможности, счастливо. Данила повернулся к Шоту. Дружище, ты не против, если я воспользуюсь Он показал толстяку коробку в форме сердца. Ту самую, которую тот выбросил в день гибели Ксю. Данила тогда поднял романтичный футляр и, не зная почему, сунул в карман. А теперь вот кольца пригодились. «Объезжаешь, брат, бери, конечно». А шо-то же засветился весь, узнав о бручалке, и хлопнул Светлану ниже талии. «Золотце, а принеси-ка нам лучшего вина стерха и побольше. Гулять будем, да?» Светлана с удовольствием умчалась выполнять ответственное поручение. Запроводить её вызвался Петров, опередивший в этом деле Ашота. И тут аж криaknуло от огорчения, когда официантка взяла рядовую подругу. Отсутствовали они, кстати, дольше, чем требовалось. Это заметили все, кроме Дани и Мариши, которые, ми какие безумные учёные и армия замбаков, не могли больше помешать быть вместе. Конец второй книги. Для вас читал Дамир Мударис.